Планетарная система «Авалон», третий сектор, орбита Камелота, ремонтный корабль-прыгун. «Вы хотите связаться с догарианцами?» – спросила Рэнди, наблюдая за тем, как Сандерс отчаянно машет руками перед собой, пытаясь нащупать что-то в виртуальном пульте управления. «Нет», – отозвался полковник, – «во время операции это невозможно. Черт побери, здесь есть тактический режим отображения или нет?» Это же бывший военный корабль, он тут должен быть. Это бывший грузовик, со вздохом сказал Рэндалл, подключаясь к виртуальному пространству. Но тактический режим в нем есть. Минуту. Маршал включился в сеть корабля, и изображение рубки пропало. Теперь он снова висел в черной пустоте виртуального пространства, готовый отобразить все, что попросит капитан. Ренди быстро повесил в пустоте перед собой несколько таблиц, отображающих состояние прыгуна, а потом вызвал большой пульт управления и нашел тактический режим, доступный только капитану. Активировав его, рэнди послал вызов Сандерсу и через мгновение его полупрозрачная виртуальная фигура появилась рядом с таблицами рэнди. Отлично бросил полковник, наблюдая за тем, как темнота вокруг них налилась синевой. Очень хорошо лейтенант Маршал. Рэнди, услышав свое новое звание, лишь тяжело вздохнул и подключил тактическую карту к датчикам и радарам прыгуна. Темнота, окружавшая людей, мигнула и сменилась изображением орбиты Камелота. Пока изображение шло только с камер, и в темноте были видны лишь искры от двигателей догорианского флота да темные силуэты врагов, что выглядели темными пятнами на фоне атмосферы Камелота. А моделирование начал Сандерс, но Рэнди и без его подсказки уже включил дополнительные контуры, вычисления и приблизил картинку. Теперь они видели оба флота как на ладони. Компьютер смоделировал расположение кораблей и их внешний вид, основываясь не на визуальной картинке, поступавшей с камер, а пользуясь данными радаров и датчиков. Теперь полковник и Рэнди могли разглядеть мельчайшие детали любого корабля, взглянуть на битву со всех сторон. Пока армады оставались в зоне действия радаров прыгуна. «Проклятие!» — выдохнул Сандерс. «Они притащили весь флот. Весь!» Маршал же рассматривал картину битвы молча, пораженный ее масштабом. Посмотреть было на что. Корабли догорианцев, вышедшие из гиперпрыжка, приближались к планете ровным строем, что походил на стену, надвигающуюся на противника, чтобы прихлопнуть его. Центр ее составляла группировка тяжелых кораблей. Пять огромных линкоров, напоминавших длинные сигары, утыканные корабельными надстройками и радарными комплексами. Это была основная ударная сила догорианцев, построенная в те времена, когда именно Догора была краем обитаемых миров, а заселение Авалона еще только планировалось. Рэнди хорошо знал эти корабли. В детстве, проведенном на Догоре, он увлекался флотом и знал характеристики линкоров наизусть. По мощности вооружения они превосходили даже корабли Федерации того же класса, хотя и уступали им в системах защиты. В принципе, этой пятерки хватило бы, чтобы уничтожить весь флот Авалона, не считая командного корабля крепости. Тяжелые корабли горианцев летели в сопровождении фрегатов Яхтианской постройки, небольших, но мощных кораблей размером с прыгуна, что визуально напоминали сложенные вместе тарелки. Рэнди сомневался, что их лучевые орудия смогут причинить вред кораблям-кляксам, но, возможно, сами фрегаты отвлекут противника. Их было ровно три десятка, и они составляли основу стены, надвигавшейся на врага. По краям расположились четыре тяжелых ракетных корабля, переделанных из регулярных крейсеров. Сами крейсеры, способные вести самостоятельные долгие походы, прикрывали ракетные силы. Их было восемь, по два на каждый ракетный. Их универсальное вооружение позволяло вести самостоятельные сражения. И маршал не сомневался, что эти группировки после начала сражения начнут действовать независимо от основных сил. Десанта нет, произнес Сандерс, и Рэнди, забывший о своем госте, вздрогнул и Истребителей. Это разумно, сказал он. Они ведь не собираются высаживаться на планету. А истребители, как выяснилось, не способны причинить вреда противнику. «Да никто не способен», — с раздражением бросил полковник. «Нам не удалось сбить ни одного корабля противника». «Нам не хватило огневой мощи», — сдержанно отозвался маршал, не желая задеть гордость военного. «Ума нам не хватило». «Ума», — сказал Сандерс. «И им тоже». «Хорошо, хоть не пригнали свой командный центр». «Вот дьявол, пригнали». Рэнди обернулся и приблизил карту военных действий. И в самом деле там, далеко за стеной, виднелся огромный корабль, походивший на бессмысленное нагромождение кубических блоков. Неуклюжий на вид, он производил впечатление скопища обломков космической станции и был размером не меньше флагмана Авалонского флота. Сама гордость висела в пустоте недалеко от флагмана до горианцев и была окружена десятком уцелевших фрегатов. Они были подсвечены зеленым. Так системы слежения отображали корабли, прошедшие проверку свой-чужой. «Ну-ну», – произнес Сандерс затаенной угрозой. «Догорианцы решили показать себя во всей красе». «В смысле?» – осведомился Рэнди, уменьшая масштаб экрана так, чтобы были видны оба флота. «Они отстранили наших от планирования операции», – процедил полковник. «Большой брат пришел на помощь младшему и теперь покажет ему, как надо воевать». «С таким-то флотом», — буркнул Рэнди, — «может и показать». «Идиоты», — медленно произнес Сандерс, — «какие они все идиоты!» «А в чем дело?» — спросил маршала. горянцы, конечно, красуются, но их флот...» «Их флот ни черта не знает о противнике», — отрезал Сандерс. «Нам нужна информация, данные разведки, выводы аналитиков, а не бросок грудью на абразуру». Не надо было торопиться, информации поступило достаточно, нужно только ее обработать. «Как ждать?» – воскликнул Рэнди. «Там, на планете, остались тысячи людей. Я сам видел данные с радаров, им нужна помощь». «Удары по гражданскому населению прекратились», – отрезал Сандерс. Судя по данным разведки, противник вовсе не устраивал тотальное истребление. Нанес несколько ударов и захватил плацдарм. Те гражданские, что уцелели, сейчас в относительной безопасности. И мы ничем им не поможем, если загубим еще тысячу жизней в этой мясорубке на орбите. «Мы не можем позволить противнику закрепиться на нашей планете», — отозвался Рэнди, припомнив то, чему его учили на военных курсах в Академии. «Тогда действительно может понадобиться десант». «Что за чепуха?» — фыркнул Сандерс. Противник не собирается рыть окопы и строить наземные форты. Во всяком случае, таких данных у нас нет. Мы вообще понятия не имеем, откуда они взялись и чего они хотят. Что они собираются делать, мы не знаем. И хуже всего, что мы мало знаем не только об их стратегии, но и об их тактике. И почти ничего о вооружении. Где то штуковина, что вы видели в порту Камелота? Ну, протянул маршал, бросив взгляд на карту пока ее не видно». «Почему бы это?» – довольно ехидно осведомился Сандерс. «Не потому ли, что она в резерве?» «Может быть, это как раз и было наземное укрепление?» – предположил Рэндалл, рассматривая строй противника. «Пока на орбите висели только 10 кораблей Клякс. Они были неподвижны, даже не пытались маневрировать». Значит, предстоит не стремительный бой в пространстве, когда корабли проносятся мимо противника на субсветовых скоростях, а медленный обмен тяжелыми ударами, что позволяет задействовать мощное, но не дальнобойное вооружение. «Вряд ли», — помолчав, сказал Сандерс. «В том и беда, что мы этого не знаем. Что там было на Камелоте?» А эти болваны даже не захотели узнать. Привыкли решать проблемы, навалившись всем скопом. Хотят выиграть войну одним ударом, одной решительной атакой. Кажется, в военном штабе смотрят слишком много патриотических видеофильмов. «Ну, нельзя же просто сидеть и ждать!» – начал маршал, но полковник оборвал его. «Смотри!» – воскликнул он. «Началось!» Рэндалл, затаив дыхание, всмотрелся в компьютерную модель сражения. Приблизив изображение, он развернул его так, что они с полковником очутились почти в центре схватки. Бой начался. Огромная стена из кораблей до резко ускорилась, но ее центр начал отставать, а края подались вперед, и построение превратилось в огромный колпак, что надвигался на десяток кораблей врага, пытаясь выполнить маневр окружения. Ракетные крейсеры выдвинулись вперед, пытаясь зайти с флангов, Центральные линкоры, выйдя на расстояние полной мощности стрельбы, продвигались вперед лишь по инерции. Вся энергия с их двигателей была перенаправлена в орудие. А фрегаты начали меняться местами друг с другом, чтобы сбить с толку системы прицеливания врага. Система ожила, превратившись из неподвижной структуры в кипящее месиво, управляемое тактическими компьютерами. Враг нанес удар первым. Три центральных кляксы одновременно выстрелили по линкорам лучами, но даже в пустом пространстве сохраняли свой ослепительный желтый цвет. Один из линкоров вздрогнул от удара, и в его носовой части появилась огромная дыра. Со второго луч врага смахнул несколько радарных надстроек, а третий отделался лишь потерей одной из антенн. В тот же миг флот догорянцев ответил ударом на удар, Ракетные крейсеры выпустили по десятку торпед, а фрегаты слаженно ударили из лучевых орудий, поливая все корабли врага непрерывным огнем. Выстрелили и линкоры, но лишь четверо. Пятый, получивший повреждения, лишь скользил вперед в облаке осколков и газов, бьющих из пробоин. Четыре синих столба энергии ударили точно в корабли противника, и четыре клякса окутались голубым пламенем. Рэнди затаил дыхание, надеясь увидеть огненные шары взорвавшихся кораблей. Но Клякса лишь отбросила назад, выбив из четкого строя. Тогда зашевелились и остальные. Остальные корабли противника пришли в движение, брызнули в разные стороны, нарушив строй. Крайние выпустили сотни искорок, противоракетные залпы, что устремились навстречу торпедам, выпущенным с крейсеров. Не обращая внимания на непрерывный огонь с фрегатов, оставшиеся корабли «Клякс» резко сдвинулись в стороны и на ходу открыли огонь. Ослепительные желтые лучи полоснули по мельтешащему строю фрегатов, пройдя сквозь построение яхтианских тарелок. Лучи рассекали мелкие корабли пополам, отхватывали от них куски, кромсали броню, словно нож, режущий салат. Рэнди услышал слабый стон полковника и только сейчас понял, что забыл вдохнуть. Он жадно схватил воздух открытым ртом, а желтые лучи на экране двинулись в обратный путь, от краев тучи фрегатов обратно к центру. Когда кляксы завершили маневр и разошлись в сторону, на месте яхтианских тарелок осталось лишь облако обломков, что по инерции двигалось в сторону планеты. Редкие уцелевшие фрегаты пытались выбраться из этой мешанины и уйти обратно под прикрытие больших кораблей. Некоторым это удавалось, но на глазах Ренделла сразу две яхтианские тарелки столкнулись с крупными обломками других кораблей и превратились в ослепительные вспышки. Потрясенный маршал перевел взгляд на другую часть карты и увидел, что крейсерская дуэль только начинается. Четыре кляксы устремились к ракетным кораблям, каждая к своему. Противников разделяли обломки взрывающихся торпед, что были перехвачены противоракетами, но это не мешало вести огонь. Крейсеры, сопровождавшие ракетные корабли, развернулись в боевой порядок и обстреливали противника. Но кляксам это не причиняло особого вреда. Они лишь шарахались из стороны в сторону по совершенно невозможным траекториям, пытались подойти ближе, чтобы облако взрывающихся ракет не заслоняло цели, да огрызались выстрелами желтых лучей. Крейсеры еще держались, но на глазах Рэнди один из правой группы вспыхнул как свеча, а второй разломился пополам от удара желтого луча. «Ну что же они?» Пробормотал над его ухом Сандерс. «Ну же!» Маршал догадался, что полковник обращается к линкорам. Те, потратив время на перезарядку главного калибра, все еще медленно двигались к планете, а им навстречу выдвинулись две кляксы, не занятые в сражении. Они словно напрашивались на удар линкоров, шли прямо на них. И удар не заставил себя долго ждать. Снова четыре синих столба разорвали темноту и мазнули подвижущимся расплывчатым силуэтом. Одна из кляк сорванулась в сторону, проскочив сквозь синий луч, но вторая попалась точно в перекрестие двух зарядов. Вражеский корабль отшвырнуло в сторону, закрутило. От него в стороны брызнули черные капли, клякса уменьшилась в размерах, сжалась в темное неровное пятно, беспорядочно вращающееся вокруг своей оси. «Да», — выдохнул Ренди, — «давай, жги». Но в этот момент в дело вступили четыре вражеских корабля, что расправились с фрегатами. Оказавшиеся в результате маневра на разных флангах, Они выстрелили одновременно, поймав в перекрестии лучей длинные туши линкоров. Тот, что был уже поврежден, оказался вскрыт, как консервная банка, вдоль всего длинного борта пролегла рваная рана, из которой выплеснулась волна газов и струи огня. Второй с другого бока получил две пробоины в центре и распался на три больших куска, что тут же столкнулись и смешались в огромный ком обломков. Третий линкор получил удар в носовую часть, что тут же вспыхнуло багровым светом расплавленной брони. Оставшиеся два линкора, что держались чуть позади, не пострадали, но начали разворачиваться, пытаясь занять удобное положение для ответного удара. «Три за один!» — с горечью воскликнул Сандерс. «Три за один!» «Боже мой!» — прошептал Рэнди, не веря своим глазам. «Их броня!» «Да скорлупа там, а не броня!» — сказал полковник. «Проклятие! Эти чертовы лучи! Что это такое? Все равно, что голым бросаться на солдата с плазматроном!» «Идиоты! Бедные несчастные идиоты!» Рэнди кинул взгляд на край карты. Там продолжалась дуэль врагов с крейсерами. Кляксы по-прежнему маневрировали, вздрагивали каждый раз, когда в них попадали орудия крейсеров. Им приходилось не сладко, судя по тому, что в ответ они стреляли очень редко. Но, несмотря на это, потери несли догорианцы, а не враг. Из восьми крейсеров уцелели лишь четверо, остальные превратились в груду обломков. Ракетных крейсеров осталось трое. Четвертый из-за пробоин, напоминавший решето, медленно дрейфовал в сторону атмосферы. Увеличив масштаб, маршал рассмотрел и остатки группировки фрегатов. Десяток яхтианских тарелок медленно отступали в сторону командных кораблей. Обратил на них внимание и враг. За ними в погоню бросилась клякса, пережившая залп линкоров. И Рэнди не поверил своим глазам. Второй корабль, что сейчас напоминал не кляксу, а большой мятый диск. Краем глаза Маршалу увидел, что уцелевшие линкоры снова дали залп, но сейчас его внимание было приковано к фрегатам и нагонявшим их кляксам. Он не мог взять в толк, почему яхтианские тарелки, славящиеся своей скоростью, едва движутся. Но едва кляксы приблизились к ним, покинув место основного сражения, как Рэнди получил ответ на свой вопрос. Фрегаты брызнули в разные стороны, подобные испуганным рыбкам, а темноту космоса озарила ослепительная белая вспышка. Компьютерная модель мигнула, когда визуальные датчики затемнились, чтобы не перегореть, но смоделированное изображение сохранилось. И маршал прекрасно видел, что произошло. В бой вступила тяжелая артиллерия. Гордость. Флагманский корабль Аволонцев ударил из своего главного калибра. Ослепительный белый луч накрыл оба корабля противника и ушел дальше, скользнув по краю атмосферы Камелота. Поврежденная клякса от удара затрепетала и разлетелась на лоскутья, словно гнилая тряпка. Вторая усохла, сжалась в комок, потеряв разлапистые модули, и отлетела в сторону, как мяч, пущенный умелой рукой. «Есть!» — крикнул Рэнди. «Сандерс, есть попадание!» — Вижу, — сдержанно отозвался полковник. — Подожди. Противник тоже заметил удар. Кляксы, что продолжали обмениваться ударами с уцелевшими линкорами, разом развернулись и выстрелили по командным кораблям. Расстояние было слишком велико для обычного калибра, но желтые лучи дотянулись до цели и бессильно растворились в энергетических щитах космических крепостей, что всю мощь своих бесчисленных двигателей бросили на защиту. Кляксы, продолжая стрелять, рванулись к командным кораблям, но вслед им выпалили два уцелевших линкора. Отбросив пару кораблей далеко в сторону, в тотчас темное пространство озарила еще одна вспышка — Это выстрелил флагман догарианцев, воспользовавшись тем, что цели отошли подальше от дружественных кораблей. Еще одна клякса свернулась в черный комок, а соседняя с ней распалась на две части. Остальные метнулись обратно к линкорам, догадавшись, что корабли-крепости боятся повредить свои войска, но были встречены еще одним залпом линкоров. «Там», — выдохнул Рэнди, переводя взгляд на другую часть карты, — Крейсеры. Четыре кляксы, наседавшие на группировку крейсеров, устремились на помощь своим кораблям, но, видимо, получили приказ, тут же сбросили ход, не спеша отрываться от противника. Крейсеры, воспользовавшись моментом, тут же ударили им в тыл, сосредоточив огонь на одном корабле. И клякса, терзаемая непрерывными ударами, начала на глазах уменьшаться, оставляя за собой черные клочья, то ли обломков, то ли капель. «Отлично!» – сказала Рэнди, когда крейсеры перенесли огонь на следующую кляксу. «Дело пошло!» «Там!» – воскликнул Сандерс, перебив его. «На одиннадцать часов!» Рэнди резко развернул карту, увеличил масштаб и выругался. Сандерс оказался прав. Часть кораблей врага оставалась в резерве и только сейчас выдвигалась на позиции. Десять черных точек выплыли из атмосферы Камелота и дружно устремились к месту боя. На лету они прижимались все ближе друг к другу, превращаясь в стремительное черное копье. «Что за дьявол?» – пробормотал Рэнди. – Что они творят? Сандерс не ответил на риторический вопрос. Он выделил участок изображения с резервом вражеского флота, вывел его в отдельное окно и резко увеличил масштаб. Кляксы все ближе подбирались друг к другу, нисколько не опасаясь столкновения. «О, нет!» – прошептал полковник. «Нет, нет, нет!» «Что?» – резко спросил Рэнди, не понимавший, что происходит. «Что там?» И увидел, что кляксы, достигнув места боя в считанные секунды, вдруг замедлили ход и остановились все разом. А потом сдвинулись еще плотнее, соприкоснувшись друг с другом и превратились в один большой шар уродливый, бугристый, покрытый наростами, но шар. «Это он?» — резко спросил Сандерс. «Да», — еле слышно отозвался Рэнди, обливаясь холодным потом. «Точно, это та штука, которую мы видели в порту Камелота». Огромный шар, что был не меньше гордости, медленно двинулся с места и устремился вперед, в сторону командных кораблей, набиравших энергию для нового удара. «Кажется», — медленно произнес Сандерс, Им все-таки нужно было учесть данные разведки. Уродливый шар вспыхнул, и ослепительно белый луч разрезал черное полотно космического пространства.